Так как в первом действии Марджери не появлялась, Сомс сделал усилие и не заснул, и он не спал все время, пока она была на сцене, И чувствовали долго или потому, что говорила она ужасающе. Всякую рискованную фразу, которую она произносила, он старательно отмечал. В общем, он отлично провел время, и ушел отдохнувшим. В такси он мысленно репетировал роль сэра Джемса Фоскессона на перекрестном допросе. Если не ошибаюсь, сударыня, вы Оливию из Примадушного в постановке театрального общества «Нек плюс ультра». Правильно ли будет определить эту роль как роль скромной женщины? Совершенно верно и вы произнесли вот эти слова, — приводит гривуазные местечки, — вы как-нибудь истолковали их, сударыня? Вы, вероятно, не согласитесь, что они безнравственны? Нет? И не рассчитано на то, чтобы оскорбить слух и пагубно повлиять на нравственность уважающей себя публики? Нет. Значит, ваше понятие нравственности расходится с моим. И, смею утверждать, с тем, которое сложилось у присяжных. Так. Сцена в темноте. Вы не предложили режиссеру выпустить ее? Нет. Режиссером у вас, кажется, был мистер Керфью. А ваши отношения с этим джентльменом? Позволили бы вам внести такое предложение? Ага. Теперь, сударыня, разрешите вам напомнить, что в течение всего 1923 года вы виделись с этим джентльменом почти каждый день, ну, скажем, 3-4 раза в неделю. И вы, тем не менее, утверждаете, что ваши отношения не позволили бы вам поставить ему на вид, что порядочной молодой женщине нельзя играть в такой сцене? Вот как! Мнение присяжных об этом в вашем ответе мы в свое время узнаем. Вы не актриса по профессии? Не для заработка исполняете то, что вам предлагают? Нет. И у вас хватило смелости явиться сюда и требовать компенсации, потому что в частном письме кто-то упомянул, что вы понятия не имеете о нравственности. Да? И так далее, и так далее. О, нет, компенсация. Ни фартинга она не получит.